«Глава 11 Продажный царь. Когда нет возможности что-то загуглить, мне приходилось лезть в справочники. Однако эта проблема частично была решена. Поздним вечером ко мне пожаловал Кутепов и сопроводил в одну из дальних комнат дворца. Помещение оказалось заперто на два замка». «Необходимости в этом нет, но я считаю, что лучше перестраховаться во всем», — пояснил генерал, — хотя я и не понял, что именно он имел в виду. Дверь распахнулась, и мы вошли в тускло-освещённую комнату с плотно зашторенными окнами. В помещении находился невысокий человек, который при нашем появлении тут же вскочил со стула, приставленного к аккуратно заправленной кровати. Я вопросительно посмотрел на Кутепова. «Знакомьтесь, Иванов Иван Иванович», — с усмешкой объявил министр — Мужчина лишь смиренно склонил голову, будто подтверждая слова министра, которые были неправдой, и сразу ощутил укол обмана. «И кто этот человек?» «Запрошенный вами энциклопедист», — объявил Кутепов. «Настоящий полиглот с обширными знаниями в большинстве необходимых вам наук. С ним вы можете обсуждать любые темы и будьте уверены. Иван Иванович будет нем как могила». «Что значит «любые темы»?» «Так, я требую, чтобы вы назвали его имя и объяснили, что здесь происходит». С лица Кутепова тут же пропало веселье, он нахмурился, однако тут же ответил. «Иван Иванович, с недавних пор мертвец», — пояснил министр, а мужчина от его слов дернулся, как от удара. «Что значит «мертвец»?» — переспросил я. «А то и значит, расстрелян согласно решению военного трибунала». «По документам, как вы, конечно же, понимаете. Но это было лучшим выходом, правда, Иванов?» «Да, ваше высокопревосходительство!» Тут же съежился мужчина. «Иначе его учить была бы совсем незавидной. Как минимум, английская и французская разведка очень хотели заполучить его себе. Отсюда и выходит, что Иван Иванович — самый настоящий труп, и в его интересах, чтобы так и оставалось...» «Да, ваше высочество. Готов служить и исполнять вашу волю. Хотел бы поскорее приступить к обязанностям», — зачастил Иван Иванович, явно желая поскорее уйти от неприятной ему темы. «В общем, оставляю вас наедине. Думаю, вы найдёте, о чём пообщаться». Кутяпов вышел, а я уставился на склонившего голову энциклопедиста. Только я мучил голову, где найти специального человека, готового ответить на любой мой вопрос — А мне уже подыскали научного консультанта. Определенно, это гораздо лучше, чем собственными ручками и своей головой работать. «И по каким вопросам к вам можно обращаться?» — спросил я. «Абсолютно по любым, ваше высочество. Абсолютно по любым!» — закивал Иванов. «И даже про столовые приборы сможете объяснить?» С тщательно скрываемой надеждой спросил я. «Так этому ведь с детства учат?» — уставился он на меня. «Значит, не по всем», — хмыкнул я. «Как это? Сейчас подробно расскажу». Вернулся в свои покои я лишь под утро, когда небо начало окрашиваться в предрассветные тона. Наутро голова кипела от новых мыслей, однако пока не все я готов был обсуждать с новым подчиненным. Кадры решают все. Мудрая фраза, однако с учетом того, что мне нужны верные люди, способные перехватить рычаги управления у тех, кого я получу в наследство от дедушки». Опять-таки, все сразу ломать, оставить новых министров не вижу смысла. Напротив, выбору Николая Александровича я доверяю за некоторым исключением. Например, того же князя Сангушка следует взять в оперативную разработку, выяснить его связи, намерения, а уже потом думать, оставить ли его на должности или отправить на покой в его собственное имение, в Галиции, а то и вовсе арестовать. Но руководящее звено Российской империи – скорее всего, ровесники императора, значит, начнут потихоньку уходить в отставку. Конечно, каждый из министров представит кандидата на замещение своей вакансии, я стану соглашаться и все подписывать, но все равно нужны надежные люди. Разумеется, я помню не один десяток фамилий военачальников, ученых, политических деятелей. Но что мне это даст? То, что они состоялись в моей истории, вовсе не значит, что они сделали карьеру и здесь». Социальные лифты, как писал некогда Петерим Сорокин, лучше всего срабатывают во времена катаклизмов. Про Владимира Ильича Ульянова я уже выяснял. Тех высот, что случились с товарищем Лениным, в моей истории он не достиг. Но здесь он стал вполне добропорядочным парламентарием, возглавил фракцию. Не совсем то, разумеется, но немало. Вернулся в свой кабинет, чтобы проверить кое-какую информацию. Открываем словарь «Гранат», том на букву «К» и отыскиваем фамилию «Колчак». Их здесь несколько, но меня интересует Александр Васильевич. Тот самый, которого в фильме «Адмирал» сыграл Константин Хабенский. А что у нас здесь? А здесь, в этой России, Колчак погиб. Все в том же 1920 году, в возрасте 45 лет. Но погиб не от пули, а во время своей полярной экспедиции из-за перевернувшихся аэросаней. И здесь Колчак, хотя и достиг звания капитана первого ранга, но его гражданские должности затмевают воинские звания. Вон, академик Императорской Академии Наук, почетный член Стокгольмской и Берлинских Академий, еще с десяток почетных званий, лауреат Нобелевской премии. Чего? За открытие в области гляциогидрологии. Видимо, что-то связанное со льдом. В словаре он вообще именуется основоположником этого направления – гляциологии, а список трудов занимает половину страницы. Нет, с лифтами все понятно, но в этой реальности от Колчака гораздо больше пользы, чем в той. В словарях не отыскал барона Петра Врангеля. В рангеле его родственников оказалось много. Несколько мореплавателей, ученые, архитекторы, а вот последнего командующего Белой армией нет. Значит, здесь барон Петр Иванович себя ничем не проявил». Скорее всего, по окончанию горного института он так и остался трудиться инженером, а не отправился получать военное образование. Не прославился и не умер в эмиграции от многочисленных ран и болезней. Просмотрел еще десяток интересовавших меня фамилий и читал, пока глаза не начали слезиться. «Нет, на сегодня справочников хватит. Пойти с Ивановым теперь это все обсудить. Однако разговор с моим консультантом сразу не заладился». Он хоть и выказывал раболепие со смирением, однако свое мнение имел, и это мнение явно отличалось от моего. По каждой фамилии я получал ответ, и внутреннее чувство показывало, что Иванов не врет. Однако у него на лице все было написано. «Вам эти люди кажутся неподходящими?» — напрямик спросил я, когда он в очередной раз сморщился при упоминании звучной фамилии. Иванов тут же замялся, едва губу не закусил. «Не переживайте, Иван Иванович». «Думаю, вам нечего бояться, вы ведь уже мертвы. Чего вам еще бояться?» Подбодрил его я, видя, что тот сейчас снова закроется. «Давайте представим, что вы книга. Ведь глупо злиться на книгу, чье содержание не нравится, не правда ли?» «Все эти люди лишь укрепляют Россию в ложном пути», — опустив голову, пробормотал он. «В ложном пути?» — уточнил я. Иванов только вздохнул и отвернулся. «Пожалуйста, объясните. Тут же потребовал я». «Вы ведь и сами знаете. Неужто не читали мое личное дело?» — пробормотал он. «Я его и, правда, не читал. Не было времени. Но не признаваться ведь в этом. Впервые вижу книгу, которая утаивает информацию и оценивает осведомленность читателя. Хмыкнул я. Я всего лишь хочу узнать ваше мнение. Знаю я вас. А потом распорядитесь казнить или в тюрьму бросить. Я потер лоб. По идее, уже и так можно. Даю вам слово, Иван». Я лишь прочту книгу, приму к сведению, а потом продолжу ее читать, даже на полку не поставлю. Иван Иванович искоса посмотрел на меня. Лицо выражало смесь испуга и растерянности, а кончики ушей покраснели. Я ждал, спокойно глядя на него. Я ничего не имею против вас и короны, но не должен один человек решать судьбу целого народа. Человек, у которого даже не спросили, хочет ли он быть императором. Есть сотни и тысячи прекрасных управленцев, которые смогут сделать больше, чем один царь. Более того, если он соберет под своим крылом единомышленников, Россия станет примером для Европы, а не наоборот. Я люблю свою страну и считаю, что она не заслуживает такой судьбы. А что же вам не нравится? В империи 400 миллионов человек, а не 150, например. Промышленность на пике эффективности и продолжает расти. Польша и Финляндия в составе. «У нас нет серьезных войн, на улицах чистота и порядок, нет гнетущего внешнего долга». Иванов покраснел. «И что? А решать-то я ничего не могу. Все за меня царь думает, будто у меня своей головы нет. Мне не нравится, что за меня решают другие. И при чем здесь чистота и порядок? Это ведь от людей зависит. Люди в России хорошие, вот и чистота у нас. Да даже пусть и чистота, свободы-то нет. Вот и сидим мы в тщательно выметенной клетке». В моей голове пронеслись образы заброшенных пустырей, заваленных мусором. Сосед-алкоголик, уволенный с разваленного завода, что умер от отравления паленой водкой, когда мне было еще пятнадцать. И другой сосед, что вернулся безногим с войны, которую впоследствии часто называли бессмысленной. Я лишь покачал головой, ломая голову, с чего бы начать доказывать его неправоту. «Я хочу подчиняться такому человеку, которому я верю, а не тому, кого мне навязывают». «Откуда я знаю, что там в головке у царя и каким курсом он нас ведет? У него ведь какая забота — остаться на вершине и никуда не сходить, как собака на сене?» Иванов вдруг осекся, вспомнив, с кем говорит, и сообразив, что его явно занесло куда-то не туда. Почесав лоб, я решил таки ответить, тщательно подбирая слова. «Даже если, как вы выразились, царь и сидит на сене, он очень заботится, чтобы эта сена была мягким и без паразитов, А еще он не ищет другие стога, помягче. Те давно заняты. Он свой сток улучшает и будет продолжать делать, потому что не забывает. Он русский царь, а не европейский, например. У него просто выбора нет. Не нужен он в другой стране, разве что как инструмент. Да и из чего вы взяли, что выборный человек будет искренен? Или вы в совершенстве разбираетесь в людях, или умеете читать мысли... Вдруг во главе страны встанет харизматичный посланник Франции, который хорошо умеет располагать к себе народ, а в его интересах на деле развал и разграбление нашей державы. От этого никто не застрахован, но умные люди этого не допустят. А что, если умные люди тоже подосланы? А те, кто не подослан, убит, подкуплен или запуган? А что, если царь подослан, подкуплен или запуган? Возразил он. Я с иронией посмотрел на него. Вот именно из-за такой недальновидности и поверхностности простых людей, наверное, и нельзя допускать до власти. Похоже, Иванов после моей ремарки обиделся. Ну а я получил поистине царский урок. Даже человек с обширным багажом знаний может быть, по сути, недальновидным глупцом. Но неужто вы не допускаете возможности ошибки царя? Такой ошибки, что приведет страну к гибели? В моей памяти всплыло многое, что должен был бы допустить Николай II, и чего здесь не произошло кстати, благодаря все тому же Николаю. Если царь допустит, царя исправит, ему деваться некуда. Альтернатива — смерть. Как царя, так и страны в пожарищей революции. Так я устал от всех этих наук, пускай с преподавателем, что решил немного развлечься и поискать художественную литературу. Ту самую, что была написана в этот период и которой я зачитывался порой ночами. Библиотека в Царскосельском дворце была небольшая. Если провести аналогию, так получается стандартная библиотечка на даче. Разумеется, дача у нас, у царей большая, так что и библиотека, соответственно, под стать загородному дому. Кое-что из книг, что мне нравились в той жизни, я отыскал. Не сам, разумеется, большую часть разыскала прислуга. Спустя пару часов мне принесли имевшиеся в дворцовой библиотеке книги Грина, Булгакова и Алексея Толстого. Еще притащили кучу изданий в мягких обложках со знойными красотками. «Батюшки святые!» Так это ж любовный роман. Оказывается, он сейчас популярен. Впрочем, а когда этот жанр был непопулярным? Женские романы отложил в сторонку, только посмотрев на имена авторов. Или авторок. Авторш. Виктория Гладина, Катерина Стриж, Элла Ульянова. «Ни о чем». А вот это имя, Александры Калантай, очень знакомо. Уж не та ли дама, что проповедовала свободную любовь, а ее лозунг. Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей, я запомнил. В то же время худого слова Калантай сказать не могу. Первая женщина нарком в Советской России, потом полпред в разных государствах. Александра Михайловна, перейдя на дипломатическую работу, много сделала для того, чтобы молодое советское государство получило дипломатическое признание у Норвегии, а потом у Мексики, а ее работа в качестве посланника в Швеции, по сути, благодаря настойчивости Каланта и шведы не стали участниками Советско-финской войны. Интересная метаморфоза. «Поборница свободной любви из моего мира» здесь пишет романы для женщин. Похоже, кто-то во дворце увлекается любовными романами. Явно не фрейлины и придворные дамы, они свои книги по комнатам хранят или в собственных квартирах. Императрица? В принципе, вполне возможно. Особо она помнится романтическая, такое чтиво как раз для нее. Ничего не имею против любовных романов, но сам их стану читать, если уж совсем ничего под рукой не будет. посмотрю какая книги более интересные». С Александром Грином, его рассказами и повестями вроде бы ничего не изменилось. Есть «Алые паруса», «Золотая цепь» и «Самая моя любимая», «Бегущая по волнам». Читать пока не стану, отложу на потом. Биографии автора нет, надо будет глянуть, жив ли Александр Степанович или нет. Из Алексея Николаевича Толстого наличествует только гиперболоид инженера Гарина и Аэлита, изданы как приложение к журналу «Огонек». Тираж почти 100 тысяч экземпляров. Солидно. Остальные он не написал, или их нет, в дворцовой библиотеке. Понятное дело, что иммигранты или «Гадюка» в этой реальности не будут написаны, да и хождение по мукам в условиях существования магии станут выглядеть совсем иначе. А вот Петр Первый. Первая часть написана до сорокового года, про вторую не помню. В том прежнем романе делается упор на капиталистические взгляды императора, Его поддержка купечества и ясное понимание, что Россия без развития промышленности и торговли не протянет. Историки взгляды Петра, то есть на самом деле Алексея Толстого, критиковали, уверяя, что на деле император поддерживал дворянство, укрепляя самодержавие в интересах господствующего класса. Гиперболоид почти не претерпел изменений. Ленинград, понятное дело, остался Петербургом, Сотрудник уголовного розыска Шульга, сотрудник сыскной полиции, в чине коллежского асессора. Зоя Монрос — не российская мигрантка, ранее сражавшаяся с большевиками на фронтах гражданской войны, а просто авантюристка международного масштаба, неопределенной национальности, и великосветская Гетера, сама выбирающая себе мужчин. Непонятная биография, неясно, почему выработался такой жесткий характер — Нет, Зоя, как бывшая кавалеристка, перенесшая ранение и тиф, смотрелась бы интереснее. Зато американский химический король Роллинг так и остался химическим королем. Хотя если не было Первой мировой войны, то с каких рыжиков США сумели подняться? Впрочем, он еще не совсем король, но Роллинг выписан интереснее, чем Гарин. Жестокий и расчетливый делец, не боящийся рискнуть и деньгами, и собственной жизнью ради прибыли. Для полного счастья Роллингу нужно уничтожить с помощью гиперболоида русские химические заводы, принадлежавшие лучшему другу государя-императора Стеклову. И Гарин их уничтожает, сумев сделать Роллинга монополистом, а потом он сумел уйти от преследования с помощью коррумпированного частного пристава. Пристав помог ему скрыться, уступив свой автомобиль, но Гарин его убил, чтобы замести следы. «Ох, как же мне нравилась эта книга!» Я сам не заметил, как пролетела половина вечера, а я все сравнивал ее с оригиналом в своей памяти». Гарин сумел добраться до оливиного пояса. Золото, как нефть, само шло из земли, и его стали продавать по невероятно низкой цене. Дальше случился мировой финансовый кризис, но больше всех пострадала Америка и европейские страны. А что в это время делала Россия, не указано. Гарин становится диктатором, Зоей императрицей. Потом восстание, бегство, кораблекрушение — Но самая главная фраза о том, что счастье — это погоня за счастьем, так и осталось. В чем же отличие? А, вот еще что. В моей версии за Манцевым летит дирижабль, а здесь геликоптер. В принципе, несущественно. Какой, спрашивается вывод? А тот, что в своем произведении Толстой хочет показать, что наука, служащая не на благо обществу, а для удовлетворения амбиций и алчности, никогда не принесет пользы. «По-прежнему гениально!» Так, что у нас ещё перед сном? Если коротко пересказывать о Элиту, наши полетели на Марс, устроили там революцию, но проиграли. Разумеется, не обошлось без любви. В инженера-изобретателя влюбилась дочка тамошнего правителя Аэлита. В здешней о Элите почти всё то же самое, что и у нас. Есть сигналы из космоса, есть летательный аппарат в виде огромного стального яйца. Правда, в напарнике к инженеру Лосю Просится не бывший красноармеец Гусев, повоевавший из-за «Красных» и из-за «Махно», а отставной унтер-офицер с тремя медалями и Георгиевским крестом. И физиономию славного унтера покрывает «Восточный загар». Хм, «Так это же доктор Ватсон является к Холмсу, а тот по загару вычислил, что доктор воевал в Афганистане?» «Выходит, не все так благостно в Российской империи, как мне представилось изначально». Есть здесь свои горячие точки? Забавно, но я об этом узнал не из официальных источников, а из художественной литературы. Впрочем, сам виноват, надо было интересоваться. И где же мы отличились? Иран или Афганистан? Свергали режимы или, напротив, поддерживали? Гусев упоминает, что однажды они порубали в капусту целый эскадрон англичан. Если не врет, то молодец. Англичан рубить полезно и необходимо, Про революцию на Марсе читать не стал, кажется, все то же самое. Мастера и Маргариту Булгакова не принесли, но есть отдельное издание «Собачьего сердца» в бумажном переплете. Вчитываться не стал, полистал, что называется, по диагонали. Преображенский и боменталь на месте. Шариков просто Шариков, не полиграф-полиграфович. Швондер остался, только он теперь не председатель домового комитета, а домовладелец, недовольный тем, что профессор в домашних условиях принимает клиентов и занимается хирургией. Дескать, как бы чего не вышло, а вдруг вы мертвецов оживляете, а они по ночам грабить станут. Так же, как в моей книге Оставшиеся неизвестно где», гениальный хирург Филипп Филиппович Преображенский занимается опытами по омоложению человеческого организма, налаживая личную жизнь великосветских шлюх и престарелых князей, желающих иметь молоденьких любовниц, а потом решается провести эксперимент – пересадить собаки, человеческие семенники и гипофиз. В морге нашелся невостребованный труп пьяницы и хулигана Фролла Чесоткина. А у нас-то его как звали? Кажется, Клим Чугункин. Бездумный песик как был шариком, так и остался. Пересадка прошла успешно, и шарик на глазах стал превращаться в человека. Его стали демонстрировать в медицинском лектории, научные светила не переставали поздравлять профессора с успехом, ставшим настоящим прорывом в области современной медицины. Вот только сам Филипп Филиппович был уже этому не рад. Он начал осознавать, какое чудовище создал собственными руками. «Пока что сходится». Шариков связался с социалистами, которые уговаривают его начать борьбу с эксплуататорами трудящихся в лице хозяина своей квартиры. «Почему Преображенский может снять целый этаж, а Шариков вынужден обитать в одной комнате?» «Нужно отобрать у профессора и у всех остальных богачей их имущество и поделить. И Шариков, если он обитатель квартиры, то свободен делать в ней все, что он хочет». Можно бить стекла, ломать мебель и прочее. Заодно нужно отменить брак между мужчиной и женщиной, а секс – это только физиологическое желание, подобно тому, как желание есть и пить. Однажды ночью Шариков приходит к прислуге профессора Зиночки и требует, чтобы она немедленно отдалась ему. Бывший пес озадачен тем, что Зиночка ему отказала. Поднялся шум и крик, а в результате он еще и получил по морде от ассистента профессора доктора Барменталя, влюбленного в Зиночку. Почему-то эта сцена показалась мне очень смешной, и я прервался секунд на 10, отдуваясь издавлено хохоча. Шариков с помощью домовладельца пишет донос в охранное отделение МВД, в котором обвиняют профессора в работе на вражескую разведку и профессора задерживают до выяснения, а на квартире проводят обыск. Но через несколько часов Преображенского отпускают на свободу с извинениями, а Швондера арестовывают за ложный донос. Когда профессор вернулся, Барменталь вместе с Зиночкой уже задушили Шарикова, и профессору пришлось опять превращать человека в собаку. Кажется, без Швондера книга стала немного тусклее, а то, что здесь Шариков не стал ответственным работником, не душил котов, тоже накладывало свой отпечаток. Нет, в моей реальности повесть читалась с большим интересом. Пришел к неожиданному выводу. С художественной литературой всегда так. Чем труднее живется писателю, тем интереснее он пишет. «Серванты своего, Дон Кихота, вообще в тюрьме написал. И Томас мэллори смерть Артура, там же. Может, есть смысл отправлять писателей на годик-другой в тюрьму? Пусть посидят на тюремной баланде, поработают во славу империи, пользу для общества принесут, а потом их выпускать? Если напишут по выходу из тюрьмы что-нибудь стоящее, тогда это и есть настоящий писатель». Поймал себя на том, что всерьез раздумываю об этой мысли и прикидываю варианты. Но нет, надо чаще отдыхать и не перегружать себя сверх меры, а то игры в императора могут и до беды довести».